Панические атаки и агорафобия. Пан или пропал. Термин «паника» изначально трактовался как разновидность тревоги. Согласно определению американского психиатра Марка Голда, «паника» — это внезапно возникающая и очень интенсивная волна ужаса и тревоги. Слово «паника» происходит от имени древнегреческого божества Пана. Если верить мифам, неожиданно появлявшийся пан вызывал у человека такой ужас, что он опрометью бросался бежать, не разбирая дороги, не отдавая себе отчета в том, что само подобное бегство могло грозить ему гибелью. Что же касается термина «паническая атака», то он получил сегодня признание во всем мире благодаря классификации, предложенной Американской психиатрической ассоциацией в 1980 году. В этом смысле понятие вегетативный приступ или диэнцефальный криз традиционные для нашей медицины описывают то же состояние, но делают акцент на его вегетативных проявлениях. Порочный круг паники. Паническая атака это яркий и острый приступ всепоглощающего страха, во время которого человеку кажется, что он сейчас умрёт, сойдёт с ума или совершит какое-нибудь неправильное действие, утратив над собой контроль. Но несмотря на дикий животный ужас, охватывающий человека во время приступов паники, он каждый раз остаётся жив, не сходит с ума и не теряет контроль. Что же происходит в момент панической атаки? Всё довольно просто. У человека автоматически срабатывает уже знакомая нам защитная реакция «беги или сражайся» и выделяется адреналин который воспринимается человеком как опасный почуяв опасность организм выделяет еще одну порцию адреналина запуская еще один защитный механизм в виде реакции беги или сражайся таким образом паническая атака представляет собой выброс адреналина в ответ на выброс адреналина или говоря иначе запуск защитной реакции в ответ на запуск защитной реакции Именно этот цепной защитный механизм и удерживает человека в порочном паническом круге. Ожидая повторного приступа паники, человек заново запускает этот порочный круг своими тревожными мыслями, что ведет к возникновению новой панической атаки. Паническая атака — будто кукла с запавшими глазами. Чем же паническая атака отличается от обычного страха? Дело в том, что чувство страха всегда обусловлено наличием внешней угрозы. Однако в момент панической атаки место, несуществующей внешней угрозы, занимает внутренняя опасность, которую создает мозг, неверно реагируя на адреналин. По сути, паническая атака представляет собой страх, направленный внутрь организма, как у куклы с запавшими глазами. В моменты страха человек испытывает те же симптомы, что и при панической атаке, только не пугается их, Поэтому паническая атака — это лишь страх страха. Как и симптомы вегетососудистой дистонии, панические атаки возникают вследствие возросшего уровня вегетативного нервного напряжения. Но если в случае с вегетососудистой дистонией человек не пугается своей симптоматики, то паническая атака происходит из-за ее боязни. Иными словами, панические атаки — это более сильная степень вегетативного нервного напряжения. Паника — продукт собственного производства. Одна паническая атака длится не более пяти минут, поскольку за это время адреналин успевает расщепиться в крови. Но если человек продолжает пугать себя тревожными мыслями, то может случиться серия панических атак, которая занимает порядка получаса. Поэтому крайне важно научиться блокировать первую паническую атаку или хотя бы не допускать вторую. Путём проработки тревожных мыслей от которых человек обычно пытается отвлечься, что ведёт только к их усилению, поскольку любая борьба всегда порождает напряжение. Стоит раз и навсегда отказаться от мысли о том, что паническая атака возникает внезапно и вне зависимости от желания человека. Как вы успели заметить, человек самостоятельно запускает свою панику, перед возникновением которой в запасе всегда есть пара минут, чтобы её не допустить. Симптомы панической атаки Симптомы, сопровождающие паническую атаку, ничем не отличаются от симптоматики вегетососудистой дистонии, за исключением их более сильной выраженности. Кратко перечислим основные из них — отдышка или ощущение нехватки воздуха, головокружение и ощущение неустойчивости, сердцебиение, тремор, потливость, чувство удушья или комка в горле, тошнота диперсонализация или дереализация, онемение или покалывание, приливы жара или озноб, загрудинная боль, чувство дискомфорта в груди, страх смерти, страх сойти с ума или потерять самообладание. Притом важно понимать, что панические атаки не имеют предпосылок в виде психического расстройства, соматического или неврологического заболевания. И если внимательно присмотреться к этому перечню симптомов, то можно прийти к выводу, что все эти соматические и психологические проявления относятся к нормальной, хотя и избыточной реакции организма. Однако при панической атаке любые симптомы трактуются человеком как признаки надвигающегося обморока, сумасшествия или смерти. Говоря иначе, искаженное восприятие нормальной физической реакции на опасность рождает катастрофический страх самой тревоги гиперконтроль и постоянная проверка крыши. Некоторые из представленных выше симптомов являются следствием гиперконтроля, когда человек избыточно фиксируется на вопросе, все ли он делает правильно и вообще все ли в порядке. И то, что человек ловит себя на этом, иногда подвигает его думать, со мной что-то не так. Все люди живут себе спокойно, как слоны, и только я один тут икру направо и налево. Это негативное и предвзятое отношение к себе заставляет человека постоянно прислушиваться к себе, что может порождать невротическую деперсонализацию и дереализацию. При этом, как правило, если сначала подозреваются в измене сердца и сосуды, после чего может возникнуть онко- и спидофобия, то рано или поздно тревожный человек приходит к страху утратить контроль. И в этот момент возникает иррациональная идея о том, что надо лучше следить за крышей, чтобы в случае чего ее можно было вовремя удержать. И действительно, тревожные люди могут полагать, что у них вот-вот случится то, что всем нам известно из детской присказки, повествующей о том, как тихо шифером шурша едет крыша не спеша. Вот как в одном из выступлений описывает такие переживания пациентов врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Кавпак. Такой человек будет искренне считать, что он удерживает крышу каким-то титаническим усилием мысли и невероятной силой воли, и что если он хоть на секунду отвлечется, то крыша сделает резкое движение вниз, по причине чего нужно все время быть начеку. А я ее сегодня проверял, ой, кажется, забыл, а ведь могла бы в это время уже и отвалиться. Катастрофические прогнозы Как вы уже наверняка успели понять, помимо эмоциональных реакций и их физиологических проявлений, тревожных людей одолевает целый ряд мучительно беспокоящих мыслей, которые и являются питательной средой для появления приступов тревоги и паники. Примерами таких мыслей может служить обращение к прямой речи людей с повышенным уровнем тревоги. «У меня едет крыша». «Я теряю контроль над собой». «Я вот-вот потеряю сознание». Сейчас я свалюсь без чувств. Похоже, у меня инфаркт. Вот и наступил инсульт. Сейчас я не удержусь и закричу на всю улицу. Я поставлю себя в идиотское положение. И многие другие. Неправильная реакция на адреналин. При панической атаке происходит мобилизация всех сил организма, что делает его еще более жизнестойким, чем в спокойном состоянии. Поэтому как одна паническая атака, так и их серия абсолютно безопасны для человека и никак не могут навредить. Запускающаяся во время панической атаки защитная реакция «беги или сражайся» сопровождается выделением адреналина, который врачи вкалывают человеку в вену при реанимации. Поэтому не стоит его пугаться, ведь он спасает жизни. Но при панической атаке выделяется столько адреналина, что сложно усидеть на месте, и человек начинает метаться из стороны в сторону, забывая обо всех социальных рамках. Важно понимать, что организм не может выбросить такое количество адреналина, чтобы себя убить. Поэтому все дело лишь в неверной реакции на адреналин, при выделении которого большинство людей начинают веселиться, например, во время радостных событий, занятий сексом, катаний на аттракционах, но люди в эти моменты его не пугаются. В этой связи следует четко осознать, что паническая атака является результатом неправильной интерпретации сигналов, посылаемых телом, которых человек пугается из-за непонимания того, что же с ним происходит. Он интерпретирует эти ощущения как, например, инфаркт или инсульт, в то время как его организм абсолютно здоров. Более того, в момент панической атаки происходит тренировка сосудов, пусть и неприятная. Следует помнить, что любая паническая атака, как бы тяжело она ни переносилась, в любом случае закончится. Работа симпатического отдела вегетативной нервной системы прекратится. Резкие нажатия организмом педали газа сойдут на нет. Плавно надавливая на педаль тормоза, включится парасимпатический отдел вегетативной нервной системы и наступит расслабление, часто сопровождаемое лёгким покалыванием, мягкой дрожью, а также сонливостью и усталостью. Поэтому на данном этапе очень важно понять, что паническая атака не может убить человека. Никто и никогда от неё не умирал. Напротив, Паническая атака — это проявление инстинкта самосохранения, только очень яркое и дискомфортное. Более того, инстинкт самосохранения настолько силен, что даже во время повешения человек в последний момент пытается освободиться от петли руками. Спасительные действия. Однако в момент первой панической атаки человек, естественно, не знает, что с ним происходит. Ему действительно кажется, будто он умирает, сходит с ума или теряет над собой контроль. И чтобы погасить страх, человек совершает массу действий. Вызывает скорую, звонит родным и близким, умывается водой, пьет таблетки, молится. А поскольку в конечном итоге все заканчивается хорошо, то в его подсознании закрепляется мысль, что он не умер и не сошел с ума лишь потому, что совершал эти спасительные действия. После этого человек начинает все чаще и чаще смещать внимание с внешнего мира на свой организм и очень пристально к себе прислушиваться, опасаясь возникновения новых симптомов паники. Теперь он постоянно контролирует себя и каждую секунду готов к тому, чтобы в момент новой панической атаки совершить эти же спасительные действия. Но парадокс заключается в том, что те действия и ритуалы, которые совершались для спасения и избавления от приступов паники, в действительности лишь усиливают панические атаки и укрепляют порочный панический механизм. Это происходит потому, что человек приучает свой мозг к тому, что панические атаки якобы опасны для жизни. Однако страх в момент панической атаки является нереальным, искаженным и, по сути, выдуманным. Ведь мышление человека в это время оторвано от реальности и находится в будущем. Только катастрофические мысли о будущем по типу «а что если» провоцируют панику. Таким образом, паники удерживаются именно действиями и ритуалами, совершаемыми для спасения в момент приступов и направленными на контролирование телесных проявлений. А контроль, как мы помним, всегда рождает напряжение. В этой связи можно смело заявить о том, что человек освобождается от паники в тот момент, когда перестаёт беспрестанно себя контролировать. Действительно, при панических атаках на первый план выходит не то, как часто они случаются, а есть ли у человека постоянный страх ожидания панических атак, страх того, что они повторятся вновь и именно в этот раз наверняка приведут к смерти. Генерализация страха Таким образом, первые шаги на пути избавления от панических атак можно обозначить как отказ от просьб о помощи во время приступа в панике, поскольку они абсолютно безопасны и не требуют обращения за помощью ко вторым лицам. Осознание того, что человек способен самостоятельно справиться с панической атакой, уже составляет 80% успеха. Однако одного понимания безопасности панических атак зачастую оказывается недостаточно. Дело в том, что, сталкиваясь с какой-то пугающей ситуацией, мозг человека делает адреналиновую запись, что ведёт к тому, что при повторении аналогичной ситуации автоматически включается защитная реакция «беги или сражайся». Поэтому иногда панические приступы могут вызываться ситуацией, схожей с той, в которой паника уже случалась. Такие панические атаки называются ситуационными. В этой связи человек, страдающий паническими атаками, зачастую избегает тех мест и ситуаций, в которых его уже настигали приступы паники. Он неосознанно воспринимает их как источник своих панических состояний. К тому же наш мозг склонен к обобщению. Поэтому если паническая атака случилась с человеком, например, в каком-то отделении банка, то теперь он может начать избегать любых отделений любого банка. Такая избегающая модель поведения может постепенно привести к тому, что человек станет воспринимать мир как сплошную опасную территорию и вообще прекратит выходить из дома, добровольно загнав себя в тюремные стены агорафобии. И тогда придется заново приучать свой мозг к тому, что паническая атака абсолютно не опасна, несмотря на то, что каждый раз, выходя из дома, он испытывает крайне неприятные ощущение. Инстинкт самосохранения в данном случае играет с человеком злую шутку, и ему приходится постоянно идти против него. Однако об агорофобии мы подробно поговорим далее. Откуда растут ноги у панических атак? Панические атаки — это следствие повышения уровня тревожности по причине накопления вегетативного нервного напряжения и истощения вегетативной нервной системы. Именно тогда, когда нервное истощение достигает пикового уровня и случается вегетативный криз, сопровождающийся яркой симптоматикой, например, в виде скачков давления и учащения пульса, что трактуется сознанием, как инсульт или инфаркт, тогда человек и получает паническую атаку. Поэтому в качестве общей причины панических атак следует указать длительный стресс, подтачивающий силы организма и повышающий общую тревожность. Конечно, никто не застрахован от панических атак. Но устойчивость человека к стрессовым ситуациям зависит от уровня и способов мышления, которое у тревожных людей зачастую окрашивается в катастрофические тона. Неспроста при сильном нервном напряжении человек может вызвать паническую атаку одной лишь мыслью о возможном ухудшении состояния. Но основными причинами формирования панических приступов являются умственное, физическое, и эмоциональное истощение на фоне мнительного характера, а также ошибочное восприятие опасности. Умственное истощение может быть связано с перегрузками на учёбе и работе, особенно во время сессий и отчётов. Физическое истощение вызывается переутомлением, неправильным питанием, употреблением разных психоактивных веществ и телесными изменениями. Наконец, эмоциональное истощение может быть обусловлено выгоранием, несчастной любовью, разводом, потерей близкого человека и прочими негативными и трагическими событиями. Но в большинстве случаев определить первопричину панической атаки невозможно и не нужно. Ведь лишние самокопания, как мы уже выяснили, ни к чему. Однако на первых порах, когда человек еще не понимает, что именно с ним происходит, и не осознает, что только он дает волю своим паническим приступам, внезапность последних может существенно усилить тревожность. Ведь ему кажется, что паника возникает будто бы на ровном месте. Таким образом, панические атаки могут быть спровоцированы массой факторов, разлукой с близким человеком, угрозой разрушения брака, потерей родных, повышением уровня ответственности на работе или в семейных отношениях, недавней болезнью, абстинентным синдромом, серией драматических неудач и многими другими. В то же время подпитывающими панические состояния факторами, как вы уже поняли, являются действия, совершаемые в момент панической атаки для спасения, избегания неприятных чувств и пугающих ситуаций, а также тревожно-мнительный характер. Нет абсолютно никакого смысла искать первопричину паник, но есть очень большой смысл постепенно снижать уровень тревожности и менять неадаптивные привычки мышления и поведения. Гипервентиляция лёгких Согласно статистическим данным, более половины случаев панических атак связаны с гипервентиляцией лёгких, когда у человека возникает чувство нехватки воздуха, и он начинает очень часто и поверхностно дышать, в силу чего кровь перенасыщается кислородом. И действительно, если вы сейчас в усиленном режиме подышите минут пять, то у вас тоже проявится гипервентиляция и сопутствующие ей головокружение. Однако в сознании тревожных людей тут же выстраивается катастрофическая цепочка мыслей. «Сейчас я упаду в обморок и умру, поэтому очень многие тревожные люди особенно чувствительны к воздуху и к таким факторам внешней среды, как жара и духота». И если среди ваших близких и родных людей есть кто-то, у кого возникает ощущение, что надо бы почаще открывать окно в каком-либо помещении, то налицо легкие признаки «катастрофического мышления». Есть анекдот, который демонстрирует то, как чувство нехватки воздуха или уже, наоборот, гипервентиляция влияют на физическое состояние тревожных людей. Приезжает как-то такой вот тревожный человек в командировку. Неизвестная местность, неизвестная гостиница, ночь на дворе. И у него внезапно случается приступ паники. При этом нужно понимать, что тревожные люди описывают свою зависимость от кислорода фразой «надышаться можно только ветром». И по этой причине нужно обязательно распахнуть окно настежь. Так и поступает наш герой. Он открывает окно, глубоко дышит, успокаивается и ложится спать. Просыпается утром и видит, что открыл створки шкафа. В момент панической атаки человеку важно во что-то поверить. Например, он может судорожно искать по карманам феназепам, при обнаружении которого быстро наступает успокоение лишь от того факта, что спасительная таблетка оказалась под рукой в нужное время. Мухослон во что если бурге? Будучи одним из основных источников панических атак, ошибочное восприятие опасности, как мы уже знаем, является собой испуг симптоматики вегетативного криза, неверную реакцию на адреналин или самостоятельный вызов паники тревожными мыслями по типу «а что если» при абсолютном физическом здоровье организма. Стоит подчеркнуть, что зачастую человека пугает не столько сам симптом, сколько его последствия, например, страх смерти, сумасшествия, позора, страх не успеть выполнить дела, боязнь страданий родителей и многое другое. Корнем формирования и причиной поддерживания панических приступов также является тревожно-мнительный характер, проявляющийся в постоянных переживаниях, раздувании из мухи слона, трусоватости, обидчивости и прочих качествах. Живущий в сознании тревожного человека мухослон может доставить немало хлопот, несмотря на то, что, к счастью, не является реальным животным. Со мной всё отлично, если бы ни одна беда. Очень часто человек, впервые пережив паническую атаку, обращается к психотерапевту со словами «У меня паническая атака случилась недавно. Что мне делать, чтобы паническая атака не случалась? Я ведь ещё не сильно развалился». Ведь на форумах пишут, что другие люди страдают 10, а то и 15 лет, а я сразу к вам пришел починиться Но действительно ли легче будет помочь этому человеку, учитывая то, что он недавно свалился со своими паническими приступами? К сожалению, нет. Почему? Потому что паническая атака — это когда плотину уже прорвало после долгих и усердных стараний человека по подрыву этой плотины. И он не осознает, что паника — это всего лишь симптом. И что он сам долгие годы титаническими усилиями старался сделать всё, чтобы с ним случилось эта паническая атака. Он усердно тренировался и обучался доводить себя до пиковых тревожных состояний и кошмарить по полной программе. Однако когда-то ресурсы заканчиваются, все обстоятельства сходятся, и возникает первый приступ, который запоминается. В результате образуется привычка ждать эти приступы, и бороться с ними как через избегающее поведение, так и через защитное, звонки близким во время паники, постоянное ношение в кармане феназепама, появление на улице лишь в присутствии друзей и так далее. Такое поведение естественным образом ведет к хронизации этого процесса. Поэтому сказать, что новичку будет легче преодолевать панические атаки, чем человеку с большим стажем, было бы неправильно. Ведь последний уже имеет опыт и знания относительно своих панических атак, хоть и обладает очень большим количеством рефлексов. Поэтому оба указанных случая приблизительно одинаковы по уровню своей сложности. В обоих вариантах следует четко понимать, что паника — это только симптом, относительно которого человек, как правило, впадает в иллюзию, выражающуюся в следующих словах. «Мне нужно победить только свою панику, ведь я в целом белый и пушистый, со мной всё отлично, если бы ни одна беда». Ключи к свободе от паники Как мы уже поняли, паническая атака никогда не случается помимо воли человека и является продуктом его собственного производства. Именно поэтому, пытаясь избавиться от панической атаки, человек идёт против себя самого, что приводит только к усилению панических приступов. А посему в момент панической атаки нужно двигаться не против своего страха, а навстречу ему, искренне желая на полную мощь ощутить все чувства, помня, что паническая атака не угрожает жизни. Иными словами, когда человек бежит от панической атаки, она его догоняет, а когда идет ей навстречу, они встречаются и расходятся. Но важно не только понимание безопасности приступов паники, но и опыт положительного закрепления этого знания посредством нового поведения, приучающего мозг к тому, что защитный механизм «беги или сражайся» и адреналин не опасны. Поскольку паническая атака является высшим проявлением тревоги, то ключи к свободе от паники в общих чертах совпадают с описанными ранее ключами свободы от тревоги и симптомов. Ключ 1. Дружелюбное любопытство. При чувстве приближения панической атаки необходимо со спокойным любопытством наблюдать за своими тревожными мыслями, принимать свое состояние всем телом и позволять быть любым эмоциям и ощущениям. Такая позиция внимательного исследователя и критического наблюдателя позволит не нагнетать автоматически возникающие катастрофические мысли. Хорошо, если получится радушно пригласить паническую атаку в гости и усадить за стол рациональных переговоров, словно старого друга или давнего партнера. Ключ второй. Агрессивное усиление. В момент усиления панической атаки следует требовать еще больших ощущений, чего паника никогда не выполнит, поскольку питается сопротивлением. На первых порах можно просить добавки у панической атаки в агрессивной манере, тем самым трансформируя страх в гнев Иными словами, превращая реакцию «беги» в реакцию «сражайся» и преобразуя адреналин в норадреналин. А по причине того, что физиологические реакции и симптомы страха и гнева идентичны, такой подход поставит страх в тупик, и он начнет постепенно отступать. Ключ третий. Необычайный восторг. В момент самой панической атаки нужно удерживать страх как можно дольше, не желая того, чтобы паническая атака поскорее прошла. Напротив, полезно превращать дикий ужас и свои неприятные ощущения в полнейший восторг, как при катании на американских горках, тем самым формируя правильное отношение к адреналину. Следует помнить, что тревога не может постоянно увеличиваться, она дойдет до пиковой точки и обязательно пойдет на спад. Такая тактика работы с паникой способствует тому, что пиковый уровень тревоги будет снижаться. Ключ четвертый. Ожидание новой встречи. А когда страх совсем отступит, нужно предложить панической атаке вернуться в любое удобное для нее и в самое неподходящее для вас время, когда ей только заблагорассудится. Паника отступает только тогда, когда человек перестает ее бояться. Чем чаще будет использоваться эта техника, тем сильнее окажется прогресс и тем радостнее встреча паники. Каждый раз перешагивая рубеж панической атаки, человек не обнаруживает ничего, чего стоило бы так бояться, и понимает всю иллюзорность самостоятельно выдуманных опасностей. Поэтому страдающему паническими атаками необходимо постоянно заставлять себя проходить сквозь тревогу, отдавшись страху на 100% чтобы появляться с другой стороны совсем другим человеком. Поэтому перед любым событием нужно не отгонять тревожные мысли, а хотеть, чтобы паническая атака случилась. Нежданный ночной гость Работа с ночными паническими атаками ничем не отличается от тех техник, которые следует применять днём, так как не существует никакой разницы между механизмами протекания панических приступов. Единственным отличием является то, что ночные атаки осознаются уже в момент их пика, поэтому человек не всегда успевает их должным образом встретить. Довольно часто приступы паники происходят в момент засыпания, что проявляется в ощущении падения или удара током, а также в виде резкого вздрагивания, так называемых гипногогических судорог. Чаще всего они случаются, когда человек заснул в неудобном положении или сильно устал за прошедший день. Важно помнить, что такие судороги не нанесут никакого вреда, поэтому нужно принимать все возникающие ночью ощущения, тем самым избавляя себя от ненужного давления. Проснувшись среди ночи, лучше оставаться в постели, так как подъем выводит из состояния сна. Полезно также почитать художественную литературу до состояния сонливости. Формирование агорафобии Со временем у многих людей, испытывающих панические приступы, может развиться агорофобия, боязнь ситуаций, ассоциирующихся с паническими атаками. Действительно, очень многие ситуации будут рассматриваться людьми с паническими атаками как ловушки и опасности, в то время как островком безопасности для них может являться дом, как будто их квартиры напичканы аппаратами искусственной вентиляции легких. Тем не менее, дом зачастую воспринимается как место, где, возможно, худо-бедно перекантоваться, ведь не зря говорят, что дома и стены помогают. В этом смысле агорофобия проявляется настолько сильно, насколько сильно человек боится приступа панической атаки. Порочный механизм агорофобии Агорофобия представляет собой механизм, состоящий из избеганий, которые человек встраивает в свою жизнь — чтобы не испытывать неприятных переживаний в виде приступов паники и тревоги, тем самым существенно ограничивая свою жизнь и сужая мир до узкого пространства. К избеганиям могут относиться места, например, парикмахерская, кинотеатр или кафе, ситуации, скажем, свидание, очередь или публичные выступления, а также пища, одежда и многое другое. При этом мозг человека устроен так, что, испугавшись какой-то одной ситуации, Он начинает распространять страх на аналогичные места вещества и события. Ниже приводятся примеры того, что думает человек, страдающий агорофобией, о самых разных местах и ситуациях – метро, публичном выступлении, парикмахерской, стоматологии, посещении концерта и вечеринки, записанные со слов врача-психотерапевта Дмитрия Викторовича Ковпака. Живому человеку под землёй делать нечего. Метро для человека с паниками является, наверное, одним из самых мрачных мест. И если вы спросите его, почему он не пользуется этим видом транспорта, он может начать рационализировать и выстраивать защиты, которые, как мы знаем ещё от Фрейда, всегда являются патологическими. Например, он может объяснять, что в метро плохо пахнет, что в вагоне полно трущихся друг от друга потных и неопрятных людей, И что вообще лучше пойти пешком или поехать на автомобиле. При этом неважно, что в пробке он потеряет намного больше времени. В то же время некоторые люди избегают и пробок, ведь бросить машину в случае приступа паники жалко и проблематично. Поэтому именно те места, откуда трудно эвакуироваться или, говоря проще, свалить, и становятся мощной угрозой для тревожных людей. Избегая того же метро, человек может думать, скорая помощь по рельсам не ездит, А если мы застрянем, всем может быть и все равно, но я точно скончаюсь. К тому же, как говорится, живому человеку под землей делать нечего. Даже при одной мысли о метро может бешено стучать сердце, проявляться слабость и шаткость походки. А если его к тому же там еще и накрывало, то этот эпизод остался в памяти. И несмотря на то, что ничего ужасного в сущности не произошло, его иррациональное мышление будет подбрасывать провоцирующих дров в огонь тревоги. Это тогда мне повезло, ведь если бы я вовремя не сделал ноги, то просто бы погиб. Лучше бы я провалился на этом месте. Во время публичного выступления у человека с паническими атаками могут сильно трястись руки, что породит дополнительные социофобические переживания. Это ужас, провал, катастрофа. Сейчас внесут несвежие помидоры в комплекте с не менее тухлыми яйцами, и все закидают ими меня насмерть. Лучше бы я провалился на этом месте. Эти катастрофические, весьма оценочные и радикальные суждения могут порождать снежный ком. Так, поднимая трясущимися руками тост на корпоративе, тревожный человек может думать, «Сейчас все сочтут меня алкоголиком, подумают, что я уже допился». И такие критические замечания в свой адрес будут давать высокий фоновый уровень тревоги. А теперь представьте парикмахера с размашистым тремором, из-за чего ножницы то и дело оказываются в опасной близости от чьих-то глаз. У него мгновенно возникнет следующая цепочка мыслей. Это конец. Это же то, чем я зарабатываю на хлеб. У меня уже никогда не будет клиентов. Чем я буду заниматься? Сейчас кризис, а у меня куча кредитов. Катастрофа. Пора сниматься с якоря. Посещение парикмахерских является частой проблемой для человека с паническими атаками. Кажется, что может угрожать в парикмахерской? Разве что другой невротик-парикмахер с трясущимися в руках ножницами, о котором мы упоминали раньше. Но если серьёзно, то его пугает сама мысль, что ему может стать плохо, и тогда ему придётся срочно сниматься с якоря, наполовину постриженным. И тогда даже оплатить стрижку будет некогда. То же самое и со стоматологом. Представьте, вам рассверлили дупло, и тут вас как следует накрыло. Вдобавок к этому ещё и действует анестезия, что опять же ассоциируется с пугающей потерей контроля. Плюс добавляется страх, порождаемый мыслями о том, что экстренно покинуть это место в случае приступа паники будет довольно сложно. Как лось по кукурузе. Да и поход на концерт в филармонию вызывает массу переживаний, в том числе и социофобических. Вообразите такую картину. Вы сидите в центре большого зала, и тут вас накрывает паническая атака. Вы понимаете, что нужно срочно сматывать удочки. Но как это сделать? Ведь куда ни плюнь, сплошь меломаны и интеллигенты, готовые разорвать в клочья любого за малейший шорох. Да и тишина стоит такая, что муха пролететь боится. И при всех этих условиях вы, раскидывая в одну сторону меломанов, а в другую интеллигентов, как лось по кукурузе, ломитесь на выход. И, конечно, это драматическая картина, потому что в этом случае все вас очень хорошо запомнят. Да еще и выскажут на дорожку. В жизни не видели такого гада. Нормально баха слушали, и тут бабах. И этот невротик все испортил. Лохи чилийские. Люди с паническими атаками ограничивают себя и в вечеринках. Ведь о посещении таких мероприятий они думают примерно следующее. «Приду я на вечеринку к своим друзьям, и тут меня накроет». И они, конечно, скажут, «Был Сидоров, нормальный, а теперь псих какой-то». И как с ним общаться? Или мы должны, как лохи чилийские, со всякими шизофрениками дружить? Да ни за что! Центр Вселенной барахлит. В итоге, как удаляясь от дома, так и оставаясь дома одни, тревожные люди могут испытывать сильное напряжение, рождаемое, например, такими мыслями. «А что, если мне станет плохо? Я могу не успеть дотянуться до телефона, чтобы вызвать скорую помощь». И здесь тревожный человек вновь ощущает себя в капкане. К тому же скорая помощь часто опаздывает. Ох, и ненадёжным сегодня стал центр Вселенной. Слишком часто барахлит. Иллюзия безопасной зоны. Агорофобия представляет собой привычку бояться, которая полностью ломается за счёт постепенного вхождения в пугающие ситуации и проживания в них тревоги. Притом страх панической атаки даже при их отсутствии останется до тех пор, пока будет существовать хотя бы одно избегание. Поэтому важно убирать все избегания и не создавать себе безопасную зону, ограничиваясь проработкой только тех избеганий, которые позволяют хоть как-то перемещаться. Помните, непроработанные избегания рано или поздно проявятся в виде тревоги на уже проработанных, поэтому есть смысл убирать все избегания И дойти до победного конца Важно четко осознавать, что преодолеть агарофобию без столкновения с дискомфортом невозможно, поскольку страх не будет уменьшаться, если не проживать его в реальных пугающих ситуациях. Но проработка избеганий позволяет получить практический опыт безопасности проживания пугающих событий. При этом уходить из пугающего места нужно только тогда, когда страх миновал свой пик и пошел на спад что произойдет в любом случае, так как тревога, как мы выяснили, имеет тенденцию снижаться. Но если человек идет на поводу у своих страхов и избегает покидать безопасную зону, то его страх только увеличивается. А весь фокус заключается в том, что безопасная зона — суть иллюзии, ведь в панической атаке нет ничего опасного, а стало быть, человек везде находится в одинаковой безопасности. В случае с агорофобией человека обманывает его же мозг, который выработал привычку думать, что только безопасная зона является безопасной. Единственной опасностью панических атак и агорофобии является невозможность жить полноценной жизнью, которая восстанавливается в новых красках посредством постепенного преодоления избеганий. «Бери шинель, пошли домой». Но многие люди, испытывающие проявление агорафобии, полагают, что перед непосредственной проработкой избеганий необходимо сначала избавиться от своих страхов, понизить уровень тревожности и только потом снова входить в пугающие места. Однако такого рода тактика априори провальна, потому как человек только на практике может научиться, как управляться с тревогой, а это значит, что практиковаться необходимо в тех самых пугающих местах. В этой связи избегание дает ложно-положительное подкрепление того, что какая-то ситуация является опасной, что приводит к тому, что в следующий раз человеку будет гораздо труднее в нее входить и гораздо быстрее захочется из нее убежать в безопасное место. По принципу «бери Шинель, пошли домой». Привидений не существует. Поэтому важно погружаться в пугающие места, чтобы понять, что того, чем человек себя пугает, попросту не существует. Например, если ребёнок боится оставаться один в тёмной комнате, поскольку думает, что на него может напасть какое-то привидение, то каждый раз, избегая темноты, он только подкрепляет свои страхи. В его голове всё активнее формируется ложное убеждение в том, что привидение не напало на него потому, что он выскочил из тёмной комнаты или вовсе избежал нахождения в ней. Однако, если бы он остался в этой комнате, то через некоторое время увидел бы, что темнота рассеялась, а привидение оказалось всего лишь старой кофтой, накинутой на спинку кресла. Глупый пингвин Еще неизвестно, кто кого мучает сильнее, страхи агорафоба или агорафоб свои страхи. Однако, вместо того, чтобы постепенно входить в полноценную жизнь, пусть поначалу и испытывая неприятное ощущение, Человек зачастую продолжает, словно глупый пингвин, робко прятать свое не менее робкое тело в утесах иллюзорного безопасного места. Девизом его жизни становится постоянно повторяемая в мыслях фраза «Застрелите меня здесь, я туда не пойду». Но проработка избеганий — это не терпение ужасных страданий, а постепенное осознание того, что все тревоги и страхи человека являются надуманными им же самим. Входя в пугающие места, человек раз за разом даёт мозгу понять, что страдание вызывает не сама реальность, а только то, как он к ней относится, и что, образно говоря, не так страшна мать, как её рисует первоклассник. Реальность на вашей стороне. Иными словами, прорабатывая свои избегания, человек погружается не в страдание, а в реальность, который автоматически привязывает страдание. Это позволяет ему осознавать, что, несмотря на все его страхи, в реальности не происходит ничего ужасного из того, что он себе представляет, каждый раз оказываясь на улице. Преодолевая избегание, человек в прямом и переносном смыслах шаг за шагом обретает понимание того, что способен пережить симптоматику, если не будет пугать себя катастрофическими мыслями, порождающими острое желание поскорее убежать из пугающего места или события. Но поскольку агорофобия формируется не за один день, то и её преодоление займёт определённое время, поэтому человеку не стоит тешить себя иллюзиями, что ему сразу станет хорошо. Однако каждый раз отказываясь от избеганий, человек способствует постепенному исчезновению агорофобии и тревожных мыслей при выходе из любой безопасной зоны. Выбор между двумя тяжело. Человек с агорофобией постоянно делает выбор между двумя тяжело. Ухудшать свое состояние, продолжая избегать пугающих мест, и оставаясь в комфортном дискомфорте, или улучшать свое состояние, преодолевая избегание и сталкиваясь с дискомфортом изменений к лучшему. Стоимость этих вариантов одинаковая, но последствия абсолютно разные. И если в первом случае человек добровольно лишает себя положительного опыта переживания пугающих ситуаций, во втором вырабатывает новую привычку поведения, доказывая мозгу иллюзорность своих страхов. В этой связи единственным человеком, способным преодолеть тюремные стены агорафобии, является только он сам. И искреннее желание избавления от агорафобии уже составляет половину успеха. Мазохизм наоборот. Вхождение в пугающие ситуации, равно как и техники работы со страхом, например, усиление тревоги и намеренный вызов паники, часто воспринимаются человеком как какой-то мазохизм. «С какой пьяной радости я должен делать то, чего боюсь? Я же не мазохист какой-нибудь!» А вот и неправда. Ведь как иначе можно назвать те способы мышления и поведения, которыми человек добровольно загнал себя в состояние невроза? И мазохизм как раз в этом и состоит, но никак не в том, чтобы через проживание тревоги постепенно понижать ее уровень. В качестве примера приведем очередную анекдотическую иллюстрацию. Идет человек по поселку. Вдруг слышит, что где-то скулит собака. И не просто скулит, а уже почти надрывается. Придя на звук, человек обнаруживает такую картину. Сидит пожилая пара, а рядом с ней лежит жалобно скулящая собака. Тогда он спрашивает у них, «Почему скулит ваша собака?» Вы знаете, она лежит на гвозде. Что же у вас за собака такая странная? Да вот такая собака. Ей больно, поэтому и скулит, но ей лень отползти в сторону. Иными словами, собаке настолько больно, чтобы она скулила, но не настолько, чтобы она предприняла какие-то действия. Вам это ничего не напоминает? Откуда растут ноги у агорафобии? К источникам и причинам агорафобии можно отнести три корневых страха человека. Первым из них является страх, что окружающие люди могут заметить приступ панической атаки человека, в результате чего он испытает ощущение унижения и смущения. Этот страх порождает попытку отдалиться от людей. Вторым страхом человека является опасение за то, что во время панической атаки у него может остановиться сердце или прекратиться дыхание что приведет к смерти. Такого рода страх, напротив, определяет попытки приблизиться к людям, чтобы они в случае чего могли оказать человеку помощь. Наконец, третьим страхом является страх сойти с ума. Говоря о различных проявлениях агорафобии в поведении, следует также выделить несколько вариантов. Первым и главным из них является избегающая модель поведения — выражающиеся в отказе от посещения тех мест, которые, по мысли агорофоба, могут спровоцировать паническую атаку. Ко второму случаю проявления агорофобии необходимо отнести уверенность человека в присутствии других, когда, скажем, он способен относительно спокойно посещать концерты, но только в том случае, если его сопровождает друг. Третьим вариантом можно назвать предупреждающее поведение — когда, например, с целью большей уверенности перед посещением публичного мероприятия человек употребляет алкоголь или принимает таблетки. Схожее поведение агорофоб демонстрирует, когда просчитывает пути отступления, например, покупая билеты в кинотеатр на крайние места в ряду, чтобы в случае панической атаки можно было быстро покинуть кинозал. Еще одним проявлением агорофобии является бегство из места или стрессовой ситуации, и возвращение в безопасную зону, что крайне нежелательно, поскольку такое поведение усиливает агорофобию, ибо является ее источником. Вопросы для самоконтроля. Первый. Что такое паническая атака? Второй. Каков порочный механизм панической атаки? Третий. Чем паническая атака отличается от страха? Четвертый. Как связаны симптомы ВСД и панические атаки? Пятый. Почему важно понимать, что человек сам запускает панику? Шестой. Как связан гиперконтроль со страхом сойти с ума? Седьмой. Почему панические атаки безопасны? 8. Какие действия подпитывают панические атаки? 9. Что такое генерализация страха? 10. Каковы причины панических атак? 11. Как связаны гипервентиляция и панические атаки? 12. Как стаж панических атак влияет на успешность их преодоления? 13. Каковы ключи к свободе от паники?